Глава сорок т р е т Здорово, тихошник. Роберт крепко пожимает руку темноволосому парню в серой футболке и с т у к а е т его по плечу. Как там биржа? Держится? Я тихошник, потому что ты громкий. Криво усмехается тот и, встретившись со мной взглядом, сдержанно кивает в знак приветствия. Так значит вот он какой, не разговорчивый а д е л ь про которого много раз упоминал Роберт. Примерно таким я его себе и представляла, разве что без такого обилия татуировок, покрывающего руки. Последнее, кстати, привело в полный восторг Полинку. Приоткрыв рот и напрочь позабыв о своей новой барби, она во все глаза разглядывает загадочного дядю. А Дашка с Нурланом где? Вон же! Парень кивает в п р о х о д к а ф е т е р и я по которому навстречу нам идут худощавая девушка в свободном белом сарафане и темноволосый мальчик на вид чуть помладше Полинки. Они в туалет заходили. Девушка так широко улыбается Роберту, что внутри меня неожиданно вспыхивает что-то отдаленно напоминающее ревность. Я мысленно прикрываю глаза от стыда. Рада, ты серьезно? Ревнуешь его к замужней беременной женщине, да еще и державшей за руку сына просто за то, что она слишком приветливо улыбается? Вот сейчас вижу, что скоро грядет пополнение. Да шуль, ласково произносит Роберт, едва не подходит. Тебе просто нужно было правильно одеться. Привет, Шкет. Подброшу тебя потом. Здесь потолки низкие. Подойдя к нам вплотную, он берет за руку Полю, а приобнимает меня, заставляя выйти вперед. Так, но ну раз все здесь, давайте знакомиться. Это мои девчонки. Рада, вы о ней наслышаны, и моя дочь Полина. Про нее вы тоже слышали и даже могли видеть на фотографиях. Здравствуйте, все. Без смущения и, разумеется, первой произносит Полина, сосредотачиваясь взглядом на м а л ь ч и к и Я Полина из Иркутска, а ты, видимо, Нурлан. Пока дочь мастерски принимает в свои ряды будущего у х а ж ё р а приходит мой черед о себе заявить. Запихнув дискомфорт от незнакомой компании поглубже, я напяливаю на лицо самую приветливую улыбку, чтобы поприветствовать лучшую подругу Роберта. Привет, Даша, ведь правильно. Очень приятно познакомиться. Рада, что вы наконец приехали. Не задерживается с ответом она. Давно ждали вас в г о с т и Не переставая улыбаться, девушка переводит взгляд на Полинку. Ух, как на тебя похоже, но и на Роберта тоже, взрослая уже такая. Я в последний раз ее на фотографии совсем маленькой видела. Господи, у них у всех есть Полинкины фотографии. Она тут что, своего рода знаменитость вроде Гарри Поттера? А вслух отвечаю. Мама Роберта то же самое сказала слово в слово. Так вы уже познакомились? ж и в о интересуется Даша и играет бровями. «М -м, вот уже и знакомство с родителями состоялось. Заметив, как я растерянно моргаю на подобное замечание, она виновато морщится и прикладывает ладонь к животу. Прости, последние месяцы беременности вообще разучили меня фильтровать разговор. На работе за пару недель до моего декрета все без исключения мечтали п о с к о р я т меня избавиться от гормонов. Я тупее гораздо сильнее остальных. Хм. Точно нет, с уверенностью фыркаю я. К седьмому месяцу моего интеллекта хватало лишь на то, чтобы усвоить р е ц е п т о тварной гречки в пакетиках. Не переставая придерживать живот, Даша громко смеется. Надеюсь, она не думает, что я шучу. А если думает, то сильно ошибается. Беременной мама меня боялась без присмотра на улицу одну выпускать. Вдруг потеряюсь. Как хорошо, что ты это сказала. Мне уже перед людьми стыдно. Недавно нужно было денег домработнице через онлайн приложение отправить. Так я и с этим не справилась и пошла к а д и л ю за помощью. И потом так обидно за себя стало, что я еще и разревелась. Короче, сплошной интеллектуальный кошмар. Чем больше Даша говорит, признаваясь в своей глупости, тем больше она мне нравится. я побаивалась, что московские друзья Роберта окажутся снобами, но пока н и что на это не указывает, не могу сказать, что Адель понравился мне с первого взгляда, но с его напичканной прогестероном женой чувствую мы точно поладим. Ну что, раз все познакомились, давайте, наверное, садиться. Роберт выдвигает стул и кивает мне: "Давай, Снежок, ты первая". Следом помогает усесться Поле, но когда пытается сделать то же самое для д а ш и вдруг подает голос ее безмолвствующий муж: "Эй, ты не увлекся? Я за своей женой сам поухаживаю". По его тону не поймешь, то ли его задела вежливость Роберта, то ли он так шутит, а потому я на всякий случай напрягаюсь. Впрочем, все проясняется через секунду, когда Роберт, ухмыльнувшись, опускает ладонь ему на плечо. Прости, тихушник, хотел за дашкой поухаживать и забыл, что она перевоспитала тебя в джентльмена. Усмехнувшись в ответ, Адель помогает ж е н е сесть, сына же подхватывает на руки и сажает себе на колени. Я такую разрисованную кожу только по телевизору у одного артиста видела. Шепотом делится Поле. Артистами, певцом и п о п и с п о л н и т е л е й называет моя мама, и дочь повторяет за ней. Это ведь уже не сотрется? Думаю, что не сотрется. Так же шепотом подтверждаю я. Едва ли тридцатилетний мужчина, играющий на бирже, стал бы украшать свое тело временными наклейками. Ты отдельно хочешь сидеть, улым. Раздается голос а д и л я обращенный к сыну. Ладно, давай попросим для тебя отдельный стул. Я смотрю, как н у р л а н н а с у п и в ш и с ь с л е з а е т с колени отца и ловлю на себе смеющий взгляд Даши. Сделав большие глаза, она указывает взглядом на полю и кусает губу. Ты поняла, да? Я киваю в знак согласия. Конечно, поняла. Говорю же, у мужских особей всех возрастов нет против моей дочери ни единого шанса.